Джеффри Форд. Колдун Минус. Среди колдунов Минус считался самым злым, потому что пользовался магией совсем не так, как все остальные, а можно сказать, наоборот. Он никого не зачаровывал. Он не разупокоивал мертвецов. Он не управлял призраками, скользящими в ночных тенях. Он просто хватал белый день за волосы, запрокидывал ему голову и рассекал глотку, чтобы наружу пролилась вся магия до последней капли и остался только страшный скелет реальности. Затем он читал будущее по тропу дня, как древние жрецы по внутренностям жертвенных кур, и давал мудрые советы тому, кто их желал слышать. Колдуны и ведьмы уважали и побаивались его, зная, что ему по силам извлечь из них волшебное начало и сделать самыми простыми мужчинами и женщинами. Богатые семьи просили его вызвать временное просветление разума у патриарха, лишающего их долгожданного наследства. «Он утратил связь с реальностью», — говорили обычно эти люди. «Вы хотите, чтобы он увидел вашу реальность или истинную реальность?» — традиционно спрашивал колдун. «Всё, что угодно, на ваше усмотрение» отвечали ему. А потом Минус начинал трудиться с усердием банкира. В его работе каждая мелочь имела первоочередное значение. Обычно колдуны управляют мертвыми духами, но Минус предпочитал использовать живых помощников. Один из них, высокий, костлявый, звался Биллом Кружкой и носил черную шляпу и длинный плащ. Второй — аксель — Учёная-крыса, чья преданность не знала границ, пока в руках хозяина не переводился сыр. Принимая на работу белого кружку, колдун наложил на него определённые чары, позволившие освободить слугу от большинства чувств, за исключением малой толики инстинкта самосохранения. Что же касается крысы, то Минус даже не пытался соперничать с ней в понимании действительности, зато истратил целую гору сыра, чтобы приручить грызуна. В билле крошки колдун больше всего ценил его неторопливость. Не телесную, поговаривали, что он мог бить человека кулаками по голове целый час без остановки, а духовную. Билл любил предаваться долгим размышлениям, почёсывая подбородок и забывая порой, с чего он начал. Его умозаключения походили на дым, развеивающийся по ветру, Таким образом, он постоянно напоминал Минусу, что торопливость иллюзорна, а иллюзия необходима. Бессмысленная неспешность Билла Кружки выгодно оттеняла живость сновидческих миров. И тем не менее, когда возникала необходимость, Минус первым делом обращался к крысе. Несмотря на то, что при рождении колдун получил одно единственное имя, он пошел на уступку времени и нравам и взял себе второе чтобы легче общаться с людьми, далёкими от магии. В те дни популярным было имя «Скип». Его носили кинозвёзды, певцы, спортсмены. Таким образом он стал «Скипом-минусом». Водил жёлтый спортивный автомобиль, носил тёмные очки и слыл рубахой парнем. Он мог смешивать коктейли и резаться в вист, мог нюхать снежок, курить кальян и наизусть цитировать «Зал горных родников», мисс Стэтл Диз. Но под маской плейбоя он оставался злым колдуном. Ходили шепотки, что значительная часть клиентов, за возвращение которых к окружающей реальности ему заплатили, ненадолго пережила своё просветление. Из всех погибших после полного образумления процентов 90 покончили с собой. А вот один любопытный случай стоило бы рассмотреть особо, поскольку он вполне попадает под определение убийства. Жертвой оказался некий Мартин Асвид. Тело Асвида обнаружили на мусорной свалке. Его лицо, чьими-то стараниями было обезображено до неузнаваемости, превратилось, что называется, в кровавое месиво. Последним, кто видел его живым, была горничная, повстречавшая своего работодателя в компании колдуна Минуса и невзрачного долговязого парня в шляпе и плаще. Дело было в спальне мистера Асвида, той самой, с фиолетовыми занавесями. Скип Минуса стоял у постели, решительно жестикулируя и что-то бормоча под нос. А мистер Асвид жалобно умолял дрожа. «Нет, нет, нет». Будто ребёнок, увидевший дурной сон. Тогда колдун бросил через плечо. «Билл, может, тебе следует применить к мистеру Асвиду немного своей магии, а то он чересчур упрямится». Сразу после этого Минус увидел горничную, пялившуюся на него, и приказал убираться во своей оси. Когда обнаружили бездыханное тело Асвида, Женщина выступила свидетелем перед полицией и рассказала обо всём, что видела и слышала, но только один раз. Спустя двое суток она исчезла среди бела дня из запертой спальни, и никто с тех пор не видел её и не слышал. Высказывались предположения, что той ночью, когда горничная по приказу Минуса покинула комнату, бил Кружка взялся за дело и вытянул из мозга Асвида всю магию. Самые мощные удары удаются жилистым людям с крепкими запястьями. Ну а Асвит, в свою очередь, был пропитан волшебством, как фруктовый торт ромом. Ведь он, между прочим, писал фантастику. На суде Минус признался, что исчезновение горничной устроил Аксель. «Заголовку сыра», — сказал колдун, — он привел целую армию своих собратьев. Женщину вытащили по кусочку через крысиные норки. Судьи остолбенели от такого заявления. Эти крысы, возможно, и сейчас скрываются в стенах здания суда, подобно заряду взрывчатки. Минус подождал, пока сойдет легкая паника, оглядел зал и добавил, «Но я, само собой, не позволю им заявиться сюда». Потом на трибуну вызвали Билла Крошку. «Сколько раз вы ударили мистера Асвида в ту ночь?» — спросил обвинитель. Билл задумался над ответом и простоял так два часа, выиграв время, чтобы минус составил заклинание. Колдун осторожно напустил в зал волшебство, едва заметные серые пары, которые расползлись по всем углам и достигли каждого. «Я не бил его, ваша честь, в ночь», — в конце концов ответил Билл. «Я бил его в лицо. Думаю, раз триста стукнул» а потом сбился со счетом. Суд принял во внимание его слова, и оба обвиняемых были приговорены к смертной казни. В тот же миг Скип Минус вскочил на ноги, пригладил волосы и громовым голосом приказал всем не двигаться с места и соблюдать тишину. Волнение, вызванное зачитанным приговором, немедленно улеглось. «С меня довольным Минус огляделся по сторонам. «Я ухожу» и никто не посмеет меня остановить. Если кто-то хоть пальцем шевельнёт, я высосу магию из ваших детей. Я уже отнял у вас уверенность в себе. Возможно, когда-нибудь верну обратно, если научусь прощать таких, как вы. Пойдём, кружка». Водвоём они неторопливо покинули здание суда, сели в жёлтый спортивный автомобиль и укатили прочь. Да, люди могли попытаться осложнить его жизнь. Но рядом с их комариными укусами нешуточную опасность представляли возможные козни других колдунов. Минус знал, что нужно залечь на дно. Они укрылись в горах, где встретились с Акселем. В заранее арендованном охотничьем домике имелся изрядный запас пищи. Они разожгли камин и просидели всю зиму тиши воды ниже травы. Но чем ближе к весне тем сильнее бил кружка, раздражал хозяина. Серая огородная пугало слонялась из комнаты в комнату, изредка выходя на крыльцо, чтобы выкурить сигаретку. Даже по ночам он топал и топал, будто совсем не нуждался во сне. Они почти не разговаривали. Ну, разве что о погоде, о стуже и о ветре, который её приносит. Однажды Минус, хорошенько приложившись к виски, Попытался объяснить Биллу разницу между субъективной и объективной реальностями. Как об стенку горох. Кружка просто ушёл, возобновив свои бессмысленные блуждания. Позже, ужиная сыром и запивая его виски, Минус признался Акселю. «Этот Билл Кружка словно геморрой». «Хорошая головка сыра Гауда, которую вы припрятали, и Билл Кружка исчезнет навсегда?» — отвечала крыса. — Правда, для этого мне придётся собрать очень большую команду. «Нет, — Нет-нет, — возразил колдон. — Я имел в виду, что от меня требуется больше терпимости. — Ну, как хотите, — не стала спорить крыса, не сводя глаз с сыра. — Для тебя у меня есть другое дельце, — прошептал Минус. Аксель перепрыгнул на белую льняную скатерть и усился у самого края тарелки с сыром поднял несколько крошек и проговорил. «Слушаю, хозяин». «Тот город, где нас судили», — сказал колдун. «Я хочу немного помочь этим людям. Вернись туда вместе со своими собратьями. Нужно, чтобы вы укусили по одному разу всех жителей. Нужно проткнуть плоть таким образом, чтобы скрытая в них магия просочилась наружу и, оказавшись в воздухе, превратилась в безвредный газ». «Мне хочется, чтобы в преддверии снегопадов они столкнулись с холодной действительностью». «Какова будет плата? спросил Аксель. «Головка Гауды целиком». «Годится!» — воскликнула крыса и протянула хозяину лапку, которую тот и пожал кончиками большого и указательного пальцев. В тот же вечер Аксель покинул их, возглавив боевой крысиный отряд. А ночью Минус, которого топанье било кружки довело до бессонницы, заметил, что свет в домике мигает в едином ритме с завываниями ветра. Решив, что начались перебои с электричеством, он пошел искать керосиновую лампу в комнату, куда до сих пор никто не заходил. Там колдун обнаружил стол, заваленный настольными играми, а также целую этажерку потемневших от времени книг в мягком переплёте. Минус от нечего делать пробежал глазами по корешкам. Последней книгой на самой нижней полке оказался роман Мартина Асвида «День в ночь». Колдун рассмеялся и взял томик. Обложку украшал незамысловатый рисунок. Два лица, расположенные очень близко, одно с открытыми глазами, а второе с закрытыми. Бодрствующее лицо было белым на чёрном фоне, а спящее — чёрным на белом фоне. Сзади на обложке разместили фотографию Асвида. Скрестив руки на груди и высоко подняв голову, писатель вглядывался вдаль. «Что ж, очень неплохо», — пробормотал Минус и сунул книжку в задний карман. Он плеснул себе виски, разжёг огонь в камине и уселся в кресло с книгой в руках. Едва приступил к первой странице, как потянуло холодом. Спустя мгновение мимо прошагал, подобно лунатику, Билл Кружка. Минус захлопнул книгу, уставился в огонь и принялся размышлять. Как же избавиться от слуги? Огонь подсказал, что для начала неплохо бы опорожнить стакан. Билл прошествовал мимо три раза, а на четвертый Минус остановил его. «Послушай, Кружка, у меня есть для тебя работенка». «Готов приступить прямо сейчас», — ответил Билл, приблизившись к хозяину. Минус протянул ему книгу день и ночь. «Я хочу, чтобы ты прочитал этот роман за три часа. Потом бери винтовку, съи снова, сколько сочтёшь нужным, и отправляйся в большой мир охотиться на дух этой книги. Когда найдёшь его, пристрели и труп принеси мне». «Ясно?» — Билл молча смотрел на него. «Ты понял меня?» Выкрикнул Минус, выпуская заготовленное заклинание, которую отняло у крошки последнюю каплю осмотрительности, оставленную ранее колдуном. «Да, хорошо», — кивнул Билл и, взяв книгу в руки, пошел из комнаты, на ходу листая страницы. А колдун поднял стакан и посмотрел на огонь сквозь последнюю каплю осмотрительности Билла крошки. Огонь посоветовал ему опустошить стакан что Минус с удовольствием и проделал. Той же ночью Билл Кружка отправился на поиски. С катертью дорога», — подумал Минус и с улыбкой понял, что в воздухе пахнет снегом. Скоро он услышал по радио, что надвигается буран, и лишь следующим утром, отправившись в кладовку за яйцами, колдун осознал свою ошибку. Билл не только забрал автомобиль, но и увёз с собой всю еду. Тут же явилась мысль, что не стоило отбирать услуги последнюю каплю чувств. Он представил себе серого кружку, начисто лишённого сомнений, колесящего по материку на жёлтом спортивном автомобиле с одной рукой на руле, а другой — на прикладе винтовки. «Да поможет Господь духу дня и ночи», — пробормотал Минус. В тот день зарядил непрерывный снегопад, постепенно погребая охотничий домик и его обитателя. Минус совсем оголодал. В сумерках второго дня затворничества он вспомнил о головке сыра Гауда. Его колдун держал отдельно от прочих припасов в запертом чемодане в спальной комнате. Лихорадочно набирая код замка, он на миг задался вопросом «А что будет?» если вернется аксель и потребует свою плату. Вспомнив о крысах, растащивших по кусочку горничную Асвида, он вздрогнул, но к тому времени успел открыть чемодан, развернуть холстину с сыром и впиться в него зубами, не обращая внимания на защитный слой воска. Всякий раз, нарезая сыр тонкими ломтиками, он тешил себя мыслью, что крыса поймет и простит. «Маленький кусочек, чтобы не умереть с голоду. Разве можно запретить мне это?» — говорил он вслух, стараясь заглушить завывание ветра. Снег шел и шел, дни бежали за днями, а головка сыра мало-помалу перебиралась в желудок. Дни, проведенные во тьме, поскольку сугробы завалили все окна, заставили Минуса проще смотреть на жизнь. Он часами мог сидеть перед остывшим камином и слушать, как бежит по крови последняя капля осмотрительности, проглоченная им. Он думал о миссис Асвит, нанявшей его, чтобы освободить, как она выразилась, разум Мартина от заполнивших его чепухи. Эта статная брюнетка с маленьким подбородком встретилась с колдуном в дешевой забекаловке за завтраком из яичницы и гренок. «Вы хотите, чтобы он увидел вашу реальность?» или истинную реальность?» — спросил тогда Минус. «Да он не увидит реальности, даже если та усядется к нему на нас ответила миссис Асвит. «Просто освободите его». Минус кивнул. Проснулся он поздним утром, закутанный в одеяле, в кресле перед камином. Его разум принялся сочинять различные сюжеты, которые Асвит мог использовать в книге «День и ночь». Космические полёты, картины далёких миров, гигантская пещера, заполненная криогенными капсулами, а на входе — смертельно опасные твари. Воображение разыгралось. Он видел усеянный звёздами чёрный бархат небес, представил хранителя капсул, который влюбился в красавицу, замороженную в одной из них. Это продолжалось, пока Зов Гауды не заставил его подняться с кресла. На следующий день, когда Минус доел последний ломтик, он поднял голову и обнаружил, что в окно охотничьего домика проник луч света. Снаружи виднелись трава и деревья, да ко всему прочему противно его ветра не тревожил больше слух. Колдун открыл дверь и полной грудью вдохнул тёплый воздух, напоенный ароматом весенних цветов. Поднявшись в спальню, он оделся в лучших традициях щёголя Скипа Минуса, клетчатые брюки и кардиган, дополнив наряд туфлями-оксфордами. Ближе к вечеру он сидел перед камином и потягивал оставшиеся виски, как вдруг послышался звук, отдаленно напомнивший шорох дождевых капель. Минус повернулся к окну, но солнце все еще светило. И вдруг он увидел сидящего на столе акселя. Крыса облокотилась на недопитый стакан колдуна. «Задание выполнено». От голоса грызуна минус дёрнулся, но скоро взял себя в руки. Вы всех перекусали. Всех до одного. Реальность отринула их, как у нас говорят. Были затруднения. Горожане выставили против нас кошек. Мы убили их, мясо съели, а шкуры растащили на кусочки, сгодятся для наших гнёзд. А как погода не мешала. Плевать на погоду. «Моя команда проголодалась, её следует накормить. Будьте любезны, выдать обещанную головку гауды хозяин». «Здесь нет сыра». «Как это нет?» «Я его съел». «Видишь, ли? из-за снегопадов этот дом превратился в западню, а кружка, как назло, забрал все припасы». Аксель покачал головой и улыбнулся. «Колду? Эти оправдания не выдерживают критики». Но я вижу, что на вас еще достаточно мяса. Как я уже говорил, моя команда очень проголодалась». Крыса небрежно отдала приказ, и тут же волна шерсти, когтей и зубов обрушилась из-под стропил на минуса. Колдун кричал, пребывая в сознании большую часть этого ужасного пиршества, и каждый укус лишь добавлял ему страданий. Глаза Минуса оставили для Акселя, который съел их на исходе дня, приправив горчицей. Застывшее в них отражение подсказало крысе, что колдун вполне возможно подготовил заклинание, чтобы защититься, и даже не одно, но не успел выбрать наилучшее. «Дурак», — сказал Аксель, надкусывая первый глаз, который взорвался во рту пылью. «Не зря тебя назвали Минусом». Крыса сплюнула в лужицу горчицы и вытерла нос. Второй глаз пролился каплей осмотрительности, сладкой, как засахаренный ананас. Прошли годы. Об охотничьем домике позабыли даже его владельцы. Дочисто обглоданный скелет Минуса всё ещё сидел на кресле перед камином. Спустя десять лет, когда Билл Кружка наконец-то поймал духа книги день и ночь, а ещё через десять минут пустил себе пулю в лоб, челюсть колдуна сорвалась и упала на колени. А той ночью, когда Акселя сожрала саранча в битве на великих равнинах между насекомыми и грузунами, истлевшие передние ножки кресла подломились, и скелет минуса рассыпался по полу без всякого порядка. Кардиган сожрала моль, потратив на этот труд десятилетия летних вечеров. Сорняки пробились сквозь трухлявые доски и проросли кустом сквозь левую глазницу черепа. Крыша разрушилась. Проливались дожди, сыпал снег, рос бурьян. В конце концов, все, кто помнил о колдунье Минусе, умерли. Безжалостная поступь времени перемолола в пыль его кости. Теперь уже трудно проверить, существовал ли он на самом деле или был некой волшебной иллюзией наподобие сна о космическом путешествии в криогенной капсуле.